Глава девятая Джессика совсем сбилась с ног. Она ужасно волновалась по поводу предстоящей выставки. Она составила каталог, договорилась с британским музеем, в котором должна была разместиться экспозиция, наняла реставраторов для главного экспоната, лично проследила, чтобы остальные были правильно расставлены и развешаны. и составила список приглашенных на банкет в честь открытия выставки. «Слава богу, что у меня нет парня, на него все равно не хватило бы времени», — говорила она друзьям. «А все-таки жаль, что у меня никого нет», — временами думала она. «Можно было бы ходить с ним в выходные по музеям. С ним». «Нет. Тут Джессика всегда останавливалась». Ей не удавалось серьезно задуматься об этом, как будто что-то мешало, и ее мысли снова возвращались к выставке. Вот сейчас вроде бы все готово, однако всегда что-то может пойти не так, как запланировано. В самый последний момент что-то может сорваться. Сколько лошадей так и не сумели взять последний барьер. Сколько прославленных генералов терпели поражение в последние минуты боя. «Надо обязательно удостовериться, что все в порядке». Одетая в зеленое шелковое платье, Джессика бродила по залу, как генерал на осмотре войск перед битвой, изо всех сил стараясь не думать о том, что мистер Стоктон опаздывает на полчаса. Ее войско состояло из метрдотеля, десятка официантов, трех женщин от фирмы, которая обеспечила банкет закусками и выпивкой, и личного помощника Джессики, парня по имени Кларенс. Джессика всегда считала, что Кларенса приняли в компанию мистера Стоктона по двум причинам. А. Потому что он голубой. Б. Потому что он негр. Ее страшно раздражало, что Кларенс оказался одним из самых ответственных, самых исполнительных, самых лучших помощников, с которыми ей когда-либо приходилось иметь дело. Она посмотрела на сервировочный столик. «Что у нас с шампанским? Хватает? Точно?» Метердотель указал на большую коробку под столом. «А минеральная вода? Газированная?» Метердотель кивнул и указал на другую коробку. Джессика поджала губы. «А без газа есть? Не все, знаете ли, любят пузырьки?» «Да, есть и без газа. Слава Богу!» Струнный квартет репетировал перед выступлением. Однако эти звуки не могли заглушить шум толпы, собравшейся в холле. Гостей было не так уж и много, но все люди известные и влиятельные. Они недовольно переговаривались, с каждой секундой раздражаясь все сильнее. Женщины в норковых шубах и мужчины, которые бы наверняка закурили сигары, если бы не таблички на стенах и запреты врачей. Все они... И журналисты, и знаменитости уже предвкушали бесплатные канапе, пирожные, бутерброды и шампанское. Кларенс говорил с кем-то по-сотовому. Это была тонкая изящная раскладушка, по сравнению с которой гаджеты из «Звездного пути» показались бы уродливыми и слишком массивными. Договорив, он нажал на кнопку отбоя, убрал антенну, аккуратно положил телефон в карман пиджака от Армани и ободряюще улыбнулся Джессике. «Джессика! Только что звонил шофер мистера Стоктона. Просит подождать пару минут, они еще в пути. Не волнуйтесь!» «Не волнуйтесь!» — повторила Джессика. «Провал! Полный провал! Выставка обречена на полный провал! Ее провал!» Схватив со стола бокал шампанского, Джессика залпом осушила его и сунула официанту. Кларенс прислушался к шуму в холле. потом деловито глянул на часы и вопросительно на джессику так капитан смотрит на своего генерала спрашивая в долину смерти сэр все в порядке мистер стоктон вот вот приедет спокойно проговорила джессика он пожелал лично проверить все до открытия может я выйду посмотреть как там наши гости нет решительно сказала джессика а потом не менее решительно да Удостоверившись, что еды, воды и шампанского хватает, Джессика подошла к музыкантам и в третий раз за вечер спросила, что именно они собираются играть. Кларенс приоткрыл двери. Все оказалось гораздо хуже, чем он предполагал. В холле собралось по меньшей мере сто человек, и это были не просто люди, а очень известные люди. Некоторые из них были люди невероятно известные. «Простите», — сказал председатель Совета по искусству. «В приглашениях написано, что выставка откроется ровно в восемь, а сейчас уже двадцать минут девятого». «Прошу вас, подождите еще пару минут», — сказал Кларенс. «Охрана должна кое-что проверить». К нему подскочила какая-то женщина в шляпе. «Молодой человек, вы знаете, кто я?» — громко и властно спросила она. Честно говоря, нет, солгал Кларенс. Он прекрасно знал всех присутствующих. Подождите минутку, я спрошу, можно ли вас впустить? С этими словами он вернулся в зал и захлопнул за собой дверь. Джессика, они сейчас выломают дверь. Не преувеличивай, Кларенс. Она носилась по комнате, похожая на зеленый вихрь. давала последние наставления официантам с подносами, на которых громоздились пирамиды канапе и бокалы с шампанским. Проверяла, как работает микрофон, украшена ли сцена, не забыли ли подвесить шнур, с помощью которого поднимут штору, скрывающую главный экспонат. — Представляю, какие будут заголовки в газетах, — сказал Кларенс, изображая, что разворачивает газету. — Катастрофа в музее! Как прославленный миллиардер встречает дорогих гостей? Кто-то уже колотил в дверь. С каждой секундой толпа в холле волновалась все больше. Кто-то кричал «Пропустите! Пропустите!» Кто-то уверял собравшихся и весь мир, что это просто неуважение. Самое настоящее неуважение. «Я знаю, что делать», — вдруг заявил Кларенс. «Сейчас я их впущу». «Ни за что!» — завопила Джессика. «Нет! Если...» Но было уже поздно. Кларенс открыл двери, и толпа ворвалась в зал. Выражение ужаса на лице Джессики тут же сменилось выражением искренней радости. Она скользнула к дверям. «Баронесса, не могу передать, как я рада, что вы смогли прийти сегодня на выставку», — сказала она, широко улыбаясь. «Мистера Стоктона еще нет, но он обещал приехать с минуты на минуту. Прошу вас, угощайтесь. Вот канапе». Кларенс весело подмигнул своей начальнице из-за плеча баронессы, одетой в норковую шубу. Джессика успела перебрать в голове все ругательства, какие только знала. Когда баронесса отправилась за канапе, Джессика быстро подошла к Кларенсу и шепотом, не переставая улыбаться, отчитала его. Ричард замер. К ним шел охранник, высвечивая фонариком экспонаты. Ричард огляделся, раздумывая, куда бы спрятаться. Поздно. С другой стороны показался еще один охранник. Он шел мимо гигантских статуй древнегреческих богов, поводя фонариком из стороны в сторону. «Никого?» — спросил первый охранник. Второй подошел прямо к Ричарду и двери и вдруг остановился. Ричард увидел, что это женщина. «Вроде да», — отозвалась она. «Я только что прогнала пару придурков в костюмах. Они пытались вырезать свои инициалы на розетском камне». Найденный в 1799 году в Египте близнебольшого небольшого города Розетта, ныне Рашид, Недалеко от Александрии гранитная плита с выбитыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами, в том числе двумя на древнеегипетском языке, начертанными древнеегипетскими иероглифами и египетским дематическим письмом, и одной на древнегреческом языке. «Ненавижу эти официальные приемы!» Первый охранник посветил Ричарду прямо в глаза и опустил фонарик. Луч света запрыгал по полу. «Я ж говорю!» — сказал он. Все это страшно напоминает «Маску красной смерти». Произведение Эдгара Алана По, американского поэта, прозаика, критика, создателя жанра новеллы ужаса. Пока элита развлекается на закрытом приеме, мир вокруг летит ко всем чертям. Он поковырял в носу и вытер палец о кожаную подошву своих черных, начищенных до блеска ботинок. Его напарница глубоко вздохнула. «Спасибо, Джеральд. Давай продолжим обход». Охранники вышли из зала. «А помнишь, как на прошлом приеме мы застукали одного гостя, когда он блевал в саркофаг?» — говорил охранник, закрывая дверь. «Ты теперь обитатель Нижнего Лондона», — сказала дверь Ричарду, когда они вошли в следующий зал. «Обычные люди тебя не заметят, если только ты с ними не заговоришь. Но и тогда сразу же о тебе забудут». «Но я-то тебя заметил?» — отозвался Ричард. Он уже давно об этом размышлял. «Да, и это очень странно». «И не только это!» — воскликнул Ричард. Музыка стала громче. Видимо, музыканты были совсем рядом. Здесь, в Верхнем Лондоне, он чувствовал себя совсем потерянным, словно находился одновременно в двух разных мирах. В Нижнем Лондоне было легче. Там он, по крайней мере, мог жить, как во сне, сомнамбулой плестись вперед, едва переставляя ноги, и ни о чем не думать. «Ангелос где-то там», — вдруг сказала дверь, прервав размышления Ричарда и указав туда, где звучала музыка. «Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все», — уверенно заявила она. «Идем». Они вышли из темного зала в залитый светом коридор. На огромной растяжке под потолком было написано «Ангелы над Англией! Выставка в Британском музее! Спонсор выставки ОАО «Стоктон»!» Они прошли по коридору и вскоре оказались в огромном зале, где проходил прием. Здесь играл струнный квартет. В толпе богато одетых людей сновали официанты с канапе и шампанским. В углу была небольшая сцена, позади которой висела штора, а перед шторой стояла кафедра. А еще здесь повсюду были ангелы. Ангелочки на полочках, изображения ангелов на стенах, фрески с ангелами. Ангелы большие и совсем крошечные, суровые и веселые, с крыльями и нимбами и без них, воинственные и вполне миролюбивые, современные и классические. Сотни ангелов всевозможных размеров, такие, какими их видят на Западе, на Востоке, на Среднем Востоке, такие, какими их изображал Микеланджело, ангелы Джоэля Питера Уиткина, ангелы Пикассо, ангелы Уорхола. Джоэль Питер Уиткин, одиозный американский фотограф, он весьма иронично относился к европейской цивилизации. Его работы иногда выглядят как шаржа на сверхценности западного мира. По свидетельству журнала «Тайм-Аут», коллекция ангелов мистера Стоктона была на редкость разносортной, однако не лишенной своего неповторимого очарования. «Ты, наверное, сочтешь меня занудой», — медленно проговорил Ричард. «Но не кажется ли тебе, что искать здесь ангела? Все равно, что иголку в стоге...» «О боже! Это же Джессика!» Ричард побелел как полотно. Раньше он думал, что это всего лишь метафора. Ему и в голову не приходило, что можно действительно так побледнеть». «Твоя знакомая?» — спросила дверь. Он кивнул. «Она была моей... Ну, в общем, мы собирались пожениться. Познакомились пару лет назад. Она была со мной, когда я тебя нашел. Это она тогда... Это она оставила сообщение. На автоответчике». Джессика весело разговаривала с сэром Эндрю Ллойдом Уэбером, Бобом Гелдофом и каким-то джентльменом в очках. Она полагала, что это Сачи. Боб Гелдов, ирландский музыкант, актер, общественный деятель, лидер группы Boomtown Rats. После распада группы в 1984 году начал сольную карьеру. Исполнитель главной роли в фильме «Стена» группы Pink Floyd. организатор международных музыкальных фестивалей Live Aid 1985 и Live Aid 2005. Чарльз Саачи, основатель, вместе со своим братом Морисом Саачи, рекламного агентства Саачи Саачи, бывшего до 1995 года самым крупным в мире. Позже братьями Саачи было основано новое агентство M&C Саачи. Чарльз Сачи, также всемирно известен как коллекционер современного искусства и владелец галереи Сачи Галлери. Так это она! Выдохнула дверь, узнав Джессику. Потом подумав, что следует сказать что-то хорошее о той, кого так любил Ричард, добавила. Она очень. Дверь немного подумала. Чистоплотная. Ричард смотрел на Джессику. Она. «Не разозлиться, что мы сюда пришли?» Сомневаясь, ответила дверь. «Скорее всего, она вообще тебя не заметит. Если, конечно, ты с ней не заговоришь. Но у тебя же хватит ума этого не делать». Она помолчала, а потом вдруг воскликнула. «Еда!» И набросилась на канапе. Похоже, это маленькая, курносая, похожая на фею девочка в огромной коричневой кожаной куртке не ела несколько дней. Дверь запихивала себе в рот сразу по несколько канапе, быстро жевала, проглатывала и тянулась за следующей порции, одновременно заворачивая салфетки-сэндвичи и рассовывая их по карманам. Наевшись канапе, она положила на картонную тарелку жареные куриные ножки, дольки дыни, грибы, немного икры, маленькие венские колбаски и стала бродить по залу, останавливаясь перед каждым ангелом. Ричард шел за ней. Он ограничился сэндвичем с сыром бри и фенхелем и стаканом свежевыжатого апельсинового сока. Джессика растерялась. Она заметила Ричарда, а вместе с ним и дверь. Ей казалось, что она их где-то уже видела, но где — никак не могла вспомнить, и это ее страшно раздражало. Мама рассказывала ей, как однажды встретила женщину, которую знала всю жизнь. Они вместе учились в школе, работали в приходском совете, устраивая развлечения на местной ярмарке. Так вот, встретив эту женщину на какой-то вечеринке, мама с удивлением поняла, что никак не может вспомнить ее имя, хотя прекрасно помнит, что ее муж работает в издательстве, и его зовут Эрик, а еще у них есть собака, золотистый ретривер по кличке Мейджор. Мама страшно разозлилась и надолго запомнила этот случай. Джессика тоже разозлилась. «Кто эти двое?» — в конце концов спросила она Кларенса. «Вот эти. Мужчина — новый редактор ВОК. Женщина ведет колонку искусства в «Нью-Йорк Таймс». А между ними, кажется, Кейт Мосс». «Да не эти!» — оборвала его Джессика. «А вон те! Вон же они!» Кларенс посмотрел туда, куда она указала. «А ком это она?» «Ах, вот эти!» «Странно, как это он их раньше не заметил?» «Должно быть, старею», — подумал Кларенс. «Мне ведь скоро двадцать три». «Может, журналисты?» — неуверенно предположил он. «Как забавно одеты. Новое течение в моде?» Ну, пожалуйста, не надо меня ругать. Да, я пригласил The Face. Я его знаю, — расстроенно сказала Джессика. Но тут позвонил шофер мистера Стоктона и сообщил, что они уже в Холборне и скоро подъедут к Британскому музею. Ричард выскользнул у Джессики из головы, как ртуть сбегает по пальцам. — Нашла? — поинтересовался Ричард. Дверь покачала головой, проглотив огромный кусок курятины. «Мы как будто играем в игру «Найди голубя» на Трафальгарской площади», — сказала она. «Я не чувствую здесь ничего похожего на Ангелуса. В свитке написано, что я его сразу знаю». С этими словами она зашагала дальше, оттолкнув какого-то промышленного магната, заместителя главы оппозиции и самую дорогостоящую проститутку Юга Англии. Ричард повернулся и чуть не натолкнулся на Джессику. Она заколола волосы на затылке, и копна каштановых вьющихся локонов красиво обрамляла ее лицо. Она была очень хороша. Джессика улыбнулась ему, и Ричард не выдержал. — Привет, Джессика, — сказал он. — Как дела? — Привет, — отозвалась она. — Вы не поверите, но мой помощник забыл записать, из какой вы газеты, мистер... мистер... «Газеты?» — переспросил Ричард. «А я сказала, газеты!» Джессика звонко рассмеялась, сообразив, что, видимо, ошиблась. «Я имел в виду журнала или телеканала. Вы ведь из СМИ!» «Ты отлично выглядишь, Джессика!» — сказал Ричард. «Видимо, вы меня знаете. А я вот забыла, кто вы!» И она виновато улыбнулась. «Конечно, знаю. Тебя зовут Джессика Бартром». Ты работаешь директором по маркетингу в компании Стоктона. Тебе двадцать шесть лет. Ты родилась двадцать третьего апреля. В момент экстаза ты напеваешь песню «Манкиз». Я поверил. Джессика перестала улыбаться. Это что, шутка? Холодно спросила она. И, кстати, полтора года мы были обручены. Джессика нервно улыбнулась. Наверное, это и вправду шутка, одна из тех дурацких шуток, которые все понимают, а она нет. Если бы я была с кем-то обручена полтора года, заметила Джессика, то вряд ли бы об этом забыла, мистер Мехью, подсказал Ричард. Ричард Мехью, ты меня бросила и меня больше нет. Джессика махнула кому-то на другом конце зала. Сейчас подойду, отчаянно крикнула она, отступая. «Я поверю», — весело пропел Ричард, — «я не смогу расстаться с ней теперь». Схватив бокал с подносу у проходившего мимо официанта, Джессика залпом его осушила. И вдруг заметила в дверях шофера мистера Стоктона, а рядом с ним... Джессика направилась к дверям. «Так кто это?» — спросил Кларенс, догнав ее. «Ты о ком?» «О том странном типе». «Не знаю», — призналась она и, помолчав, добавила. «Мне кажется, надо на всякий случай позвать охрану». «Хорошо. Но зачем?» «Просто так. Позови охрану». Тут в зал вошел мистер Арнольд Стоктон, и Джессика совсем позабыла о Ричарде. Он был тучен и очень богат. Таких можно увидеть на карикатурах Хогарта. Толстенная шея, несколько подбородков, огромный живот. Ему было за шестьдесят, седые волосы сзади опускались на шею, потому что людей обычно раздражает, когда у кого-то волосы прикрывают шею, а мистер Стоктон любил раздражать людей. По сравнению с Арнольдом Стоктоном, Руперт Мёрдок казался всего лишь жалкой медузой, а почивший Роберт Максвелл китом, выброшенным на берег. Роберт Максвелл, настоящее имя Ян Лудвиг Хох, британский предприниматель, основатель Международной империи и средств массовой информации. Арнольд Стоктон был похож на Питбуля, и именно так его чаще всего изображали карикатуристы. Стоктон владел огромной империей. Что только туда не входило, спутники, газеты, компании звукозаписи, парки развлечений. книги, журналы, комиксы, телеканалы, кинокомпании. «Сейчас я произнесу речь», — сказал мистер Стоктон Джессике вместо приветствия. «А потом уеду. Может, заскочу попозже, когда здесь не будет этих напыщенных кретинов». «Хорошо», — отозвалась Джессика. «Ясно. Произнесете речь, а потом уедете». Она поднялась с ним на сцену и подвела его к кафедре. Постучала ногтем по бокалу, требуя тишины. Ее никто не услышал, поэтому она произнесла в микрофон «Прошу внимания». Все притихли. «Леди и джентльмены, уважаемые гости, добро пожаловать в Британский музей на выставку «Ангелы над Англией», спонсором которой является компания «Стоктон». «Давайте поприветствуем человека, организовавшего эту выставку, генерального директора и главу совета директоров компании «Стоктон» мистера Арнольда Стоктона!» Гости дружно зааплодировали. Все отлично знали, кто собрал эту коллекцию ангелов и оплатил шампанское. Мистер Стоктон кашлянул и начал. «Не беспокойтесь, я вас не задержу». Когда я был совсем маленьким, я приходил в Британский музей каждую субботу. Почему в субботу? Да потому что в субботу вход бесплатный, а мои родители были не очень-то богаты. Я поднимался по широким ступеням, пробегал по коридору, заходил в этот зал и смотрел на Ангела. Мне всегда казалось, что он может прочесть все мои мысли. Тут в зал вошел Кларенс с двумя охранниками. Он указал на Ричарда, который перестал бродить по залу, решив послушать речь Стоктона. Дверь по-прежнему рассматривала ангелов. «Да не этот, а вон тот», — полушепотом говорил Кларенс. Ну нет, вон он! Вон, видите? Он!» «Шли годы, и как все, о чем мы перестаем заботиться», — продолжал мистер Стоктон, — «Ангел стал разрушаться под действием неумолимого времени. Потрескался, рассохся. Я потратил у денег». Он помолчал, чтобы публика поняла. «Если Арнольд Стоктон говорит, что потратил у денег, значит, речь идет о значительной сумме». Нанял с десяток реставраторов, и вот, после их долгого и упорного труда Ангел снова готов предстать миру. Скоро эта выставка отправится в Америку, а потом объедет весь свет. И, может быть, какой-нибудь маленький бедный мальчишка, как я когда-то, посмотрит на моих ангелов и тоже решит создать свою империю. Он обернулся, наклонился к Джессике, прошептал «Что теперь?» Она указала ему на шнур рядом со шторой. Мистер Стоктон потянул за шнур. Штора поднялась, и все увидели огромную старинную дверь. В углу, где стояли Кларенс и охранники, снова раздался шепот. О, нет, вон же он! Господи, вы что, ослепли?» Вероятно, когда-то это была дверь собора, высотой в два человеческих роста и довольно широкая, такая, что в нее мог спокойно пройти пони. На двери был вырезан ангел, раскрашенный в красное, с белым и золотым. Он смотрел на гостей пустым, безразличным взглядом. Ахнув от восхищения, все бурно зааплодировали. «Ангелус!» — воскликнула дверь и потянула Ричарда за рукав. «Это он! Пойдем скорее к нему!» И она бросилась к сцене. «Простите, сэр», — сказал Ричарду один из охранников. «Прошу вас, покажите свой пригласительный». произнес другой, незаметно, но крепко схватив Ричарда под руку. вас паспорт с собой?» «Нет», — ответил Ричард. Дверь уже взобралась на сцену. Ричард попытался выдернуть руку и догнать девушку, надеясь, что охранники быстро про него забудут. Но не тут-то было. Теперь, наконец увидев его, они вели себя так, как и положено себя вести с грязным, немытым, небритым бродягой в потертой одежде. Охранник, державший Ричарда, сильнее сжал его локоть и пробормотал. «Не надо дергаться!» Дверь остановилась, размышляя о том, как освободить Ричарда. И, наконец, сделала единственное, что ей пришло в голову. Подскочив к микрофону, она встала на цыпочки и изо всех сил закричала. Она потрясающе умела кричать. Ее крик буквально сверлил мозг, электропилой вонзаясь в череп, и крик становился все громче. Это было невыносимо. Одна из официанток уронила поднос с бокалами. Зажав ладонями уши, все с ужасом смотрели на сцену. Ричард решил, что другого случая ему не представится. — Простите, — сказал он удивленному охраннику, вырвался и бросился к двери. «Это не тот Лондон». Вскочив на сцену, он схватил дверь за левую руку, которую она ему протянула. Правой же она коснулась ангела, вырезанного на огромной двери собора. Коснулась и открыла дверь. На этот раз никто ничего не уронил. Все замерли, не в силах пошевелиться. Дверь открылась, и в зал хлынул невероятно яркий свет. люди инстинктивно заслонили глаза ладонями потом медленно опустили руки и уставились в дверной проем казалось кто то решил устроить салют прямо здесь в зале причем не из бенгальских огней этих рассыпающих искры вонючих палочек и не из шутих которые пускают в саду или на заднем дворе нет это был настоящий салют когда полят из пушек и высоко в небе распускаются огромные цветы Тот салют, что каждый вечер устраивают в Диснейленде. Тот, от какого еще долго болит голова после концерта Пинк-Флойд. Удивительный, грандиозный салют. Настоящее волшебство. Люди стояли и зачарованно смотрели на дверь. В зале воцарилась тишина. Лишь иногда слышались восхищенные вздохи, так часто вздыхают, когда смотрят настоящий салют. Через несколько секунд потрепанный молодой человек и немытая девушка в огромной кожаной куртке вошли в дверной проем и исчезли. Дверь тут же закрылась, свет погас. И все снова встало на свои места. Гости, охранники, официанты похлопали глазами, Покачали головами, и, как это часто бывает, когда люди сталкиваются с чем-то необъяснимым, единогласно решили, что всего этого не было. Вскоре снова заиграл струнный квартет. Мистер Стоктон удалился, коротко кивнув своим знакомым. Джессика подошла к Кларенсу. — А что здесь делает охрана? — тихо спросила она. Охранники в толпе удивленно озирались, словно и сами плохо понимали, как тут оказались. Кларенс попытался объяснить, зачем вызвал охрану, но тут же запутался и с удивлением понял, что и сам не знает, как это произошло. — Я сейчас разберусь, — сказал он. Джессика кивнула, оглядела толпу и радостно улыбнулась. — Кажется, все прошло. Хорошо. Ричард и дверь шагнули в сноб света, и тут же стало темно и холодно. Ричард заморгал, свет практически ослепил его, перед глазами все еще плыли красно-зеленые пятна. Впрочем, его глаза постепенно привыкали к темноте, и пятна Меркли. Они оказались в огромном каменном зале. Потолок подпирали стальные колонны, почерневшие от времени и покрытые ржавчиной. Эти колонны были невероятно высокими. Откуда-то доносился тихий плеск воды, фонтан или, может быть, какой-то источник. Дверь все еще крепко держала Ричарда за руку. Где-то вдали... Загорелся огонек и заколыхался во тьме. Потом еще один. И еще. Ричард догадался, что кто-то зажигает свечи. И тут он увидел его. Высокий, в белых одеждах. Он шел к Ричарду и двери, и вокруг тут же загорались свечи. Казалось, он шел очень медленно. Но, видимо, это было не так, потому что буквально через несколько секунд он остановился перед своими гостями. У него были золотистые волосы и бледное лицо. Он был не намного выше Ричарда, но рядом с ним Ричард почувствовал себя маленьким мальчиком. Он не походил ни на мужчину, ни на женщину, и был невероятно красив. У него был очень тихий голос. «Леди Дверь?» — спросил он. «Да», — отозвалась Дверь. Он мягко улыбнулся и смиренно кивнул. «Я рад видеть вас, тебя и твоего спутника в моих владениях. Я — Ангел Ислингтон». У него были большие светлые глаза. Одежды были не белыми, как сначала подумал Ричард, нет, они казались сотканными из света. Ричард не верил в ангелов, никогда не верил и не собирался верить, но все же гораздо проще во что-то не верить, когда оно не смотрит на тебя и не называет по имени. — Ричард Мэхью, — сказал ангел, — приветствую тебя. Он повернулся. «Прошу вас, идемте за мной». Ричард и дверь пошли за ангелом по залу, и свечи гасли у них за спиной. Маркиз Карабас брел по коридору заброшенной больницы. Осколки стекла и старые шприцы хрустели под его тяжелыми черными сапогами. В конце коридора была двойная дверь, что вела на запасную лестницу. Маркиз спустился по лестнице в подвал. Оказавшись в подвале, Карабас прошел по пустым комнатам, брезгливо переступая через кучи мусора. Пройдя мимо туалетов и душевых, по старой железной лестнице он спустился еще ниже, открыл полузгнившую деревянную дверь и зашел в комнату. Здесь было сыро и темно. Он огляделся, презрительно посмотрел на недоеденного котенка и горку лезвий на столе, смахнул мусор со стула, уселся поудобнее и закрыл глаза. Через некоторое время дверь распахнулась, и кто-то вошел. Маркиз Карабас открыл глаза, зевнул и радостно улыбнулся мистеру Круппу и мистеру Вандемару. — Привет, ребята, — сказал он. — Я подумал, что нам с вами пора поболтать с глазу на глаз.